такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять все в большинстве стран? Сущность ее, привлекающая к себе рабочих, каждой страны все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь первый раз управляют государством. При том, как раз классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике пока остается господство капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое меньшинство, взятое на девять десятых из капиталистов или из богатых. В первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, таким образом, что только работа для государственной власти. Вот почему, как не клевещут на Россию, представители буржуазии во всех странах, а везде в мире слово совет стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема. неизбежно и в недалеком будущем победить во всем мире. вы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман, она не излечивается. верной и потому непобедимой. Дорогие, трудящиеся, поместья и капиталисты, говорят, рабочие и крестьяне не смогут прожить без нас. Без нас некому будет установить порядок, распределить работу, принудить труду. Без нас все развалится и государство распадется. Нас прогнали, но разруха снова вернет нас власть. Такие рейсы поместиков капиталистов не смутят, не запугают, не обманут рабочих офицеров. В армии необходима самая строгая дисциплина. И однако создательные рабочие сумели объединить крестьянцев, сумели взять себе на службу старых царских офицеров, сумели создать подлинношную армию, «Красная армия создала нелибенно твердую дисциплину, вниз под пал, а на основе сознательности, преданности, самоотвержения самих работах и сельян. И вот, чтобы навсегда спасти трудящихся от гнетов, поместников и капиталистов, от восстановления их власти, надо создать великую Красную армию труда. Она будет непобедима, если в ней будет трудовая дисциплина. Работные и христиане должны доказать, и они доказывают, что правильное распределение труда, что дисциплину и преданность в труде на общую пользу они сумеют наладить сами, без поместиков и против поместиков, без капиталистов и против капиталистов. Трудовая дисциплина, естественная энергия в труде Готовность на самопожертвование, честный союз крестьян с рабочими, вот кто спасет трудящихся навсегда от и капиталистов.